Для историка, изучающего всемирную историю, важное значение имеют не мелкие войны между греческими городами или ничтожные ссоры за власть между теми или иными партиями, но воспоминания, сохраненные человечеством после окончания этого краткого эпизода истории, подобно тому, как у путешественника, взбирающегося на гору, в течение тяжелого дня борьбы со снегом и ветром Сохраняется светлое воспоминание о восходе солнца в Альпах. Эти воспоминания, постепенно стираясь, оставили в умах людей образы определенных вершин, которые необычайно сверкали в лучах начинающегося дня, сохраняя живым знание того, что за тучами все еще продолжает сохраняться сияние, которое может проявиться в любой момент. Из этих воспоминаний Воспоминания Платона имели наибольшее значение в эпоху раннего христианства, а воспоминания Аристотеля для средневековой церкви. Но после эпохи Возрождения, когда люди начали ценить политическую свободу, они обращались главным образом к Плутарху. Плутарх оказал глубокое влияние на английских и французских либералов XVIII века и на основателей Соединенных Штатов. Он оказал влияние на романтическое движение в Германии и продолжал, главным образом косвенно, влиять на немецкую мысль вплоть до настоящего времени. В некоторых отношениях его влияние было положительным, в других – дурным. Что касается Ликурга и Спарты, то оно было дурным. То, что Плутарх говорил о Ликурге – имеет важное значение, и я кратко скажу об этом, даже если придется допустить повторение. «Ликург», — так говорит Плутарх, — решив дать спарте законы, много путешествовал, чтобы изучить различные институты. Он желал, говорят, сравнить простоту и суровость образа жизни кретян с роскошью и изнеженностью ионийцев, отдавая предпочтение законам первых и отвергая образ жизни последних. В Египте он узнал о преимуществах отделения солдат от остального населения и после этого, вернувшись из своих путешествий, ввел тоже и в Спарте и, образовав отдельное сословие ремесленников и мастеровых, явился основателем класса настоящих чистых граждан. Он разделил поровну земли между всеми гражданами Спарты, чтобы уничтожить гордость, зависть, преступления, роскошь, богатство и бедность в городе. Он запретил употребление золотых и серебряных денег, разрешив выпускать только железные монеты такой малой стоимости, что для сбережения дома 10 мин нужно было строить большую кладовую. Благодаря этому он изгнал из спарты все бесполезные и лишние ремесла, поскольку было недостаточно денег для оплаты тех, кто ими занимался. Благодаря этому же закону он сделал невозможной всякую внешнюю торговлю. риторы сводники и ювелиры, которым не нравились железные деньги, избегали жить в спарте. Затем Ликург приказал, чтобы все граждане ели вместе одинаковую пищу. Подобно другим реформаторам, Ликург считал воспитание детей высшей и лучшей задачей для законодателя. И, подобно всем, кто стремился главным образом к укреплению военной мощи, он заботился о том, чтобы поддерживать высокий уровень рождаемости. «Уже все то, о чем мы говорили до сих пор, служило побудительной причиной к браку. Я имею в виду торжественные шествия девушек, их наготу, их упражнения в борьбе перед глазами молодых людей, которые шли сюда не из геометрических, а из эротических целей, выражаясь языком Платона.